Глава 19 Секирин ронял слова легко, и его глубокий баритон звучал достаточно приятно. Если б еще можно было отрешиться от постоянного ощущения смертельной опасности, исходящей от его фигуры, то его выступление вполне могло бы стать увлекательным. Ей-богу, сидеть запертым в одной клетке с голодным тигром и то было бы гораздо спокойней. От хищного животного хотя бы знаешь, чего ожидать. А этот волчара почему-то воспринимался абсолютно непредсказуемым. Было заметно, что своей речью Аид владеет достаточно профессионально, что выдавало его прошлое в качестве медийной личности. Но слушателям это не очень-то помогало. Слушать Секирина и воспринимать его слова было равносильно тому, чтобы висеть вниз головой над сорокометровой пропастью и пытаться читать книгу. Но Аид умел быть доходчивым. То, что я сейчас расскажу о себе, наверняка будет для всех тайной. Владея этой информацией полтора года назад, и наше противостояние могло окончиться гораздо раньше. Упоминание о жестокой войне с нелюдью заставило напрячься каждого. Пусть не все из присутствующих были на передовой, Но мало кто не потерял в той бойне друзей, соратников или даже родных. Для начала скажите мне, какими средствами вы собираетесь воевать с мертвецами? Никакими, глухо ответил ближайший боец. У нас разведывательная миссия. То есть вы настолько в себе уверены, вопросительно вздернул бровь Аид, что не допускаете вероятность боевого столкновения? Военные на этот вопрос не спешили отвечать так что в дискуссию пришлось вступить самому офицеру. Руководством было принято решение, что останавливающего действия штатных разрывных патронов должно хватить для нейтрализации противника. Стрельба по ногам нанесет достаточный урон, чтобы нелюдь не смогла угнаться за группой. — Понятно. Тогда слушайте. Аид уперся руками в стол, обводя присутствующих своим нечеловеческим взглядом. Единственное надежное средство против мертвых — это огонь. Он сжигает ту силу, что движет ими, и лишает темного жреца возможности отдавать им приказы. Поэтому вы просто обязаны быть способными устроить масштабный пожар даже на дне моря, если возникнет такая необходимость. Люди молчали, удивленные не столько характером информации, сколько легкостью, с которой Аид ее выложил. Это ведь средство борьбы против него тоже, и вряд ли он этого не осознает. — Так пули выходят неэффективны? — задал вопрос один из слушателей. — Я рад, что вы наконец поняли это, — язвительно отозвался Секирин. — А против самого темного жреца будут и вовсе бесполезны. — Почему это? — спросивший об этом боец едва не вскочил со своего места, когда Аид шагнул к нему. — Есть нож? Осведомился бывший медиум, гипнотизируя человека своим видом как удав кролика. Есть. От переживаний военный аж начал заикаться, и вытащил откуда-то из-за спины кортик с чуть изогнутым клинком явно неуставного формата. Секирин принял его и вернулся на свое место, чтобы каждому из присутствующих его было хорошо видно. Жреца бесполезно пытаться убить простым металлом потому что для него это все не более чем временное неудобство. Даже я уже перестал замечать такие ранения, потому что они для меня не страшнее занозы, а ведь я гораздо слабее него». Глаза слушателей расширились, когда Аид как бы между делом поставил нож на рукоятку, чтобы он стоял на столе вертикально, а потом положил сверху свою ладонь. Продолжая рассказывать и не меняясь в голосе, он надавил на лезвие, отчего оно с легкостью, словно в мягкое масло, вошло ему в руку. С тыльной стороны ладони показался хищный клюв клинка, на котором было удивительно мало крови для такой раны. «Бесполезно пытаться убить этим жреца», — веско повторил Аид, крутя перед людьми проткнутой рукой. «Только огонь! Только пламя!» Резким движением он выдернул нож из своей плоти, но из сквозной раны на ладони сорвалось всего несколько капель крови, и больше ничего. Вернув кортик бойцу, который принялся недоверчиво его рассматривать, словно пытаясь найти в нем какой-то секрет, Секирин вернулся к столу. — От очереди разрывных любому кисло станет, — пробормотал в полголоса какой-то смельчак, но Секирин все равно его услышал. — Кисло? Мертвому же все равно! — Им не кисло и не сладко. Их не пронять такими мелочами. Они не могут чувствовать боли, так что все дырки, которые вы в них проделаете, бесполезны. А что касается самого жреца, сделав небольшую паузу, Аид принялся под десятком удивленных взглядов расстегивать свою рубашку. В любое другое время кто-нибудь обязательно бы отпустил скабрезную шуточку про стриптиз или нетрадиционную ориентацию — но сейчас все наблюдали за мужским раздеванием в гробовой тишине и несказанном напряжении. Кто-то не выдержал и грязно выругался, когда Секирин скинул с себя одежду, демонстрируя оголенный торс. Хоть собравшиеся здесь солдаты и сами неоднократно ловили телом злые пули, горели в броне или бывали контужены близкими взрывами, но такого количества шрамов не имел никто из них. Пожалуй, даже если взять всех, кто был на этом корабле, и сосчитать их застарелые раны, они бы не смогли даже приблизиться по их количеству к Аиду. Его тело больше походило на перепаханную эскадрой тяжелых бомбардировщиков землю, или на карту лунного ландшафта. Это все, что оставили на мне ваши пули. На древнем, вполне возможно, не будет и такого». Наглядная демонстрация нечеловеческих способностей заставила военных сильно задуматься. Такое превосходство над простыми людьми просто подавляло и угнетало разум. Мозг отказывался верить, что есть хоть кто-то на этой планете, кто способен пережить не только автоматную очередь в тело, но и выжить вблизи ядерного взрыва. Солдаты, несмотря на не самый удачный опыт противостояния мертвецам в Москве, все равно по инерции продолжали надеяться на разрушительную силу своих снарядов. А тут все их чаяния просто рассыпались прахом, показывая, насколько они беззащитны перед новым врагом. «И что ты... вы предлагаете...» Офицер быстро поправился. «Потому обращаться на ты к такому существу было, мягко говоря, немного боязно. Мало ли на что тот может обидеться. Напалм...» Каменноугольная смола, бензин, да что угодно, — начал перечислять Аид. Вы должны быть готовы превратить пространство вокруг себя в огненную гиенну в любую секунду. Кстати, американцы вполне успешно уже протестировали начиненные белым фосфором пули. На мне. И я хочу признаться, что это было больно. Сначала я принял их за обычные трассеры но потом, проанализировав эффект от их попадания в спокойной обстановке, понял, что это были за снаряды. «Но мы не можем использовать белый фосфор», — запротестовал недавний докладчик. «Во-первых, он запрещен большинством международных конвенций, а во-вторых, его применение в густонаселенном городе, вроде Рима, приведет к большому количеству жертв среди населения. Это вещество крайне ядовитое». «Ага», — иронично фыркнул Аид а то я этого не заметил. Вот только вам следует усвоить, что мирное население Рима, скорее всего, давно уже существует лишь в качестве терзаемых душ, загнанных в мертвые тела. И они первые, с кем вам придется сразиться по пути к темному жрецу. А с кем еще? Офицеру почудилось удивление во взгляде Аида, будто бы его поразила неосведомленность военных в этом вопросе. С измененными, конечно же. Я боюсь, что древней твари известно гораздо больше тайн преобразования плоти, нежели мне. И он сможет всех нас этим неприятно удивить. Эм, тот самый боец, у которого Секирин брал нож, недоуменно замычал. Что вообще значит вся эта белиберда, Измененные, преобразование плоти, о чем речь? Вы действительно не в курсе? Вот теперь Аид был удивлен по-настоящему. Вас отправили в логово некроманта и даже не поставили в известность о вероятных пределах его возможностей. Ответом ему была тишина и несколько десятков растерянных глаз, моргающих за стеклами индивидуальных масок. А офицер вдруг припомнил кое-какие слухи, которые ползли о странных и жутких вурдалакоподобных существах, что, по убеждению самих рассказчиков, вылезли из глубин самого ада чтобы поддержать Аида в его войне. Правда, все эти байки как-то уж слишком быстро сошли на нет, а поэтому о них мало кто вспоминал. Похоже, собрание грозит затянуться на гораздо более длительный срок, чем предполагалось, но в этом теперь хотя бы был смысл. Каждая крупица новой информации, которой делился Секирин, стоила дороже золота и в критический момент действительно могла спасти Множество жизней. Прошло уже два дня с тех пор, как я оказался на борту Орска, российского военного корабля, подобравшего меня у берегов Туниса. За это время я ни с кем из военных не сумел сблизиться или сдружиться, да и не ставил себе такой цели изначально. Для людей я был чужаком и монстром, которого боялись и чье присутствие переживали как временную необходимость. Частенько я ловил себя на том, что без своей эмпатии мне оказалось нелегко понимать солдат и предсказывать их реакцию на любые мои действия. Если раньше, до всех этих роковых событий, приведших меня в могилу, я бы еще мог хоть как-то ориентироваться на собственные чувства, то теперь... Когда они у меня почти атрофировались, это становилось почти невыполнимой задачей. Упакованные в свои костюмы, люди воспринимались мной как безмолвные машины, и только лишь злоба, ненависть и страх, сверкавшие в их прикрытых стеклами масок глазах, показывали, что это не так. Сложно было ждать от них чего-то иного, и в окружении толпы живых я вновь почувствовал себя одиноким. Подобного я не испытывал, даже будучи зарытым в землю вместе с сотнями мертвецов, ведь те, невзирая на свое состояние, были для меня открытой книгой. Но ради победы над древним я готов был перетерпеть эти мелочи. Я без утайки выкладывал все, что только знал, о себе, о способах управления покойниками, о нюансах борьбы с ними, о различиях между простыми зомби и сателлитами и всем остальном что могло хоть как-то помочь в грядущей войне и мне было безразлично что разработанные на основе этих сведений методы могут быть применены и против меня самого когда на горизонте появляется настоящий враг с большой буквы любая мелочь может склонить чашу весов на нашу сторону сейчас было не время думать о своей шкуре когда на кону стояла судьба мира и человечества. И я не мог отнестись к этому наплевательски, когда частью этого человечества была и Виктория. Пусть за мной тянется настолько длинная вереница грехов, что меня теперь не примут даже в ад. Пусть меня ненавидят, пусть попытаются потом уничтожить, но бездействие в этой ситуации мне казалось настоящим преступлением. Вешать на свою полумертвую душу еще и этот проступок было слишком тяжело. Поэтому я старался сделать сейчас все, что от меня зависит. К исходу первой недели меня стали обучать плаванию с использованием подводного буксира. Это была такая небольшая торпеда, весом под 20 килограммов, которая крутила винтами и тянула тебя за собой. Согласно плану операции... Орск должен был пройти за линией горизонта, невидимой с итальянского берега, и высадить группу в десяти морских милях от побережья. Оттуда нам предстояло добираться до Италии под водой, чтобы в полной мере соблюсти скрытность и секретность. Присутствие на территории чужого государства вооруженных российских солдат грозило крупным международным скандалом, и меня радовало что правительство готово было пойти на такой шаг. По крайней мере, это демонстрировало, что угрозу нового мертвого легиона они воспринимали крайне серьезно. Первое время мой персональный инструктор был в полном шоке, что я способен находиться без воздуха на глубине десятка метров без кислорода. И этот факт, распространившийся среди экипажа, только усилил нелюбовь военных ко мне. Но так было даже лучше. Они не должны забывать, с кем им предстоит иметь дело. Хоть я и пребывал в нескончаемом ожидании, когда мы начнем наконец действовать, но сама вылазка все равно стала для меня неожиданностью. В обычный день, совершенно буднично и заурядно, мне объявили, что с наступлением темноты группа отправится в Рим. Близился час икс. Проверив свое единственное оружие, трофейный СР-1, который у меня никто не рискнул попытаться отнять, я отправился на палубу. Мне удалось выпросить к пистолету еще два магазина, по чудесному стечению обстоятельств, оказавшиеся никому кроме меня ненужными. В нагрузку мне вручили еще пачку патронов повышенной эффективности 9 на 21 мм, которыми я снарядил все свои магазины. Фосфорных патронов такого калибра, конечно же, для меня здесь не нашлось. Не бог весь что, особенно против нежити, но именно по той причине, что стрелять я не собирался в принципе, просить что-либо потяжелее я не стал. Я сам по себе оружие, и эта побрякушка для меня была лишь инструментом. Если что-то пойдет не так, мне против людей хватит и этого». Выйдя на палубу, где уже собралась вся команда в составе 11 солдат, я принялся дожидаться начала нашей операции. Теперь уже бойцы переоблачились в дайверские гидрокостюмы военного образца и были с ног до головы увешаны десятками всяческих герметичных подсумков. По идее, большая часть веса уйдет сразу после высадки на берег, потому что солдаты тащили на себе, помимо прочего, и запас батарей для касаток, чтобы суметь вернуться обратно. И да, касатками называли те самые подводные буксиры, которые должны были помочь нам добраться до окрестностей Фьюмичино, маленького прибрежного городка близ Рима. Оттуда топать нам предстояло уже на своих двоих. Все проверили медицинские модули, глухо приказал командир отряда, и сам занялся тем же. Русские пошли по пути американских солдат, и каждый теперь был снабжен сложным набором технических устройств, мониторящих давление, пульс и дыхание. Неожиданности от меня никто не хотел получить. Сетько, блин, не вижу тебя в сети. Да это хреновина тупит! Почти отчаянно всплеснул руками один из бойцов. Не врубается. Это ты тупишь, прикрикнул старший. Заглушку вытащи. А, точно. Военный лишь сокрушенно покачал головой, безмолвно сетуя на недогадливость подчиненного, и продолжил приготовление. Значит так, идем молча, не трындим. Кто будет много пыхтеть, получит по шее и обратно поплывет своим ходом без касатки. В спарке 2000 литров дыхательного газа. Содержание кислорода в нем хоть и повышено, но этого должно хватить прям впритык. Так что экономим. «Дышим размеренно и неглубоко. Остановок делать не будем. Вопросы есть?» Бойцы ответили синхронным молчанием, которое я трактовал как безмолвное. «Кого ты учишь, командир? И без тебя знаем». «Камеры все закрепили?» «Так точно!» — раздался нестроенный хор. «Айсберг, изображение есть?» Эта реплика предназначалась уже для штабных наблюдателей которые оставались на борту Орска и следили за ходом разведки в режиме онлайн. Получив, по-видимому, утвердительный ответ, командир скомандовал «Погружаемся». И чуть больше десятка человек, со мной в том числе, без пререканий перемахнули через фальшборд. Высота до воды была метров восемь, но эти ребята были настоящими профессионалами, поэтому прыжок проделали играючи, солдатиками, войдя в воду. Потом сверху нам спустили наших тяжеловесных касаток, и когда же все подсоединили к своему снаряжению дайверские респираторы, мы, наконец, отправились в путь. Плыть в кромешной темноте было непросто. Я то и дело терял ощущение направления, но бдительные бойцы регулярно поправляли мой курс, направляя в нужную сторону. Как они сами ориентировались во мгле ночного моря, для меня оставалось непостижимой тайной. Мы плыли и плыли, теряя счет минутам и часам. Сперва мне казалось, что десяток миль — это ерунда, но вскоре я убедился, что расстояние на воде и на суше отнюдь не тождественно. Невозможно было даже представить, что эти бесчетные километры можно преодолеть самому, без буксира. Заплыв длился настолько долго, что мне казалось, будто ночь уже должна закончиться. Но тьма над головой все никак не спешил рассеиваться. Я единственный шел почти налегке, неся с собой только батареи на обратную дорогу и, по идее, уставать не должен был. Однако психологическое давление непроглядной бездны понемногу начиналось снидать мой мозг, рождая неуместные ассоциации и воспоминания о моем длительном нахождении в сырой земле. Дно обнаружилось под ногами совершенно внезапно, словно гигантская спина вынырнувшего из ниоткуда кашалота. И я даже ощутил от этого слабый отголосок давно позабытой радости. Нет, все-таки я существо сухопутное до мозга костей, и такие морские вояжи вообще не для меня. Пожалуй, это было даже похуже, чем путешествие на спине верблюда. Я даже затрудняюсь сказать, во сколько раз. Мы выбрались на песчаный пляж, и бойцы тут же заняли полукруговую оборону, готовясь сходу вступить в бой. Залязгали затворы валов, в мгновение ока, вынутых из нейлоновых водонепроницаемых чехлов, и очертания этих автоматов что-то всколыхнули во мне. Что-то позабытое, как старый сон, но в то же время родное, как детские воспоминания. Альфа. Те ребята из спецназа, которые полегли жертвами моего безумия. Им роднее бесшумного вала был только мощный и универсальный Абакан, в обнимку с которым они проводили больше всего времени. Жаль их, они не заслуживали той участи, на которую я их обрек. Перед внутренним взором непрошено пронеслись сцены из коридоров элитной высотки. Кровавые и жестокие где только ступившие на путь превращения измененные разрывали тела спецназовцев, пробивая их вместе с бронежилетами. Сожалеть и корить себя за прошлое я уже устал. Можно даже сказать, я утратил к этому способность. Так что мне не оставалось ничего иного, как принять себя и смириться с ужасными фактами своей биографии. Фьюмичино встретил нас мраком и тишиной. Тут не горел ни один фонарь, не виднелся свет ни одного окошка, не мерцала ни единой вывески. Просто темная ночь, как в глухом лесу. Разве что тусклый месяц немного освещал для нас окрестности. Для моего зрения ночная мгла оказалась не такой уж и непроницаемой, а вот солдаты живо напялили приборы ночного видения, чтобы не быть полностью слепыми. Тут какая-то хрень ползает. — тихо доложил один из бойцов. И только после его реплики я увидел, что пляж просто кишит собаками. Большими, малыми, пушистыми и короткошерстными. Они сновали тут целыми стаями, увлеченно гоняясь за чем-то мелким, и остервенело рыли песок, изредка порыкивая друг на друга. «Это ж собаки!» — подтвердил другой солдат мои наблюдения. «Почему их тут так много?» Они чуют мертвецов и боятся, поэтому бегут как можно дальше, — пояснил я. Здесь они, скорее всего, потому, что боятся заходить в город. Поэтому, чтобы не сдохнуть от голода, им приходится тут охотиться на песочных крабов и прочую мелкую живность. Военные обернулись на меня, кинув неопределенные взгляды, но ничего больше не ответили. Однако мне показалось, что они внутренне подобрались приняв толпу четвероногих за предупреждение о близости врага. «Охренеть!» — услышал я шепот слева от себя. «Этот хер был под водой без воздуха все это время и не задохнулся. Я ничего подобного раньше не видел». «Это еще что?» — так же тихо отозвался его напарник. «Я по ящику видел, как он...» «Отставить разговоры!» — шикнул на болтунов командир. «Песики нами заинтересовались». «Готовность десять секунд!» И в самом деле. К нашей группе сейчас трусило штук тридцать собак всевозможных пород и размеров. Скорее всего, они ждали, что нормальные двуногие поделятся с ними вкусной едой. Раньше ведь всегда делились. Но не добегая десятка метров, мчащиеся впереди псины вдруг резко затормозили, зарываясь передними лапами в песок. Их товарки, напиравшие сзади, врезались в них и падали кубарем, скуля и подвывая. На несколько секунд окружающее нас пространство превратилось в барахтающуюся и визжащую кучу малу, состоящую из лап, хвостов и клацающих пастей. А уже через мгновение вокруг нас образовалась пустота. Псы удирали, оглашая ночь истошными воплями, и их товарищи, слыша их, тоже спешили унести свои лохматые тушки прочь. Э, э и чего с ними? — озадаченно спросил боец из группы. — Меня учуяли, — коротко бросил я. — Мы идем, или будем тут до утра морем любоваться? Солдаты без лишних слов выстроились в боевой порядок и двинулись в направлении городка. Отсюда до Рима было около 30 километров, но я чувствовал, что зов древнего стал невообразимо сильнее. Сейчас он обрел мощь труп Иерихона, вызывая постыдное желание упасть на колени и униженно ползти к его источнику. Темный жрец за немыслимо короткий срок успел обрести немыслимое могущество. Ну что же, тварь, я в очередной раз иду к тебе. Надеюсь, это не будет последней глупостью, которую я совершу, в своей жизни.